Траппер следил за взором Матори, чтобы понять внутренний ход его мыслей и, если возможно, предупредить их, направив его подозрения в другую сторону. Но, несмотря на весь свой ум и на долгое изучение обычного внешнего проявления хладнокровия среди индейцев, он не мог подметить ни одного признака, ни одного выражения лица, по которому можно было бы узнать, доверяет он этому сообщению Или нет? Вместо того, чтобы отвечать на донесения разведчиков, он сказал несколько ласковых слов своей лошади, подозвал какого-то юношу, передал ему узду или, вернее, недоуздок, при помощи которого он управлял конем, взял траппера за руку и отвел его в сторону. Мой брат был воином?, спросил хитрый Титон, тоном, который должен был звучать примирительно. «Разве листья покрывают деревья во время сезона плодов?» «Полноте. Дакоты не видели столько живых воинов, сколько я видел их лежащим в крови. Но стоит ли припоминать что-нибудь, когда члены деревенеют и зрение слабеет?» Прибавил он по-английски. Вождь взглянул на него суровым взглядом, как будто желая уличить его во лжи. Но, встретив спокойный взгляд трапера, и, увидев уверенное выражение его лица, он взял руку старика и нежно положил ее на свою голову в знак уважения к его возрасту и опытности. «Зачем же большие ножи говорят своим краснокожим братьям, чтобы они хоронили тамагавк?» — сказал он. «Когда их собственные молодые люди никогда не забывают, что они храбры» и часто встречают друг друга с окровавленными руками. Мой народ многочисленнее буйволов в прериях или голубей в воздухе. Ссоры между ними очень часты, но воинов мало. На военную эстезию вступают только одаренные качествами, присущими храбрым, и таким приходится видеть много сражений. Это не так. «Отец мой ошибся», — возразил Матори, — дозволяя себе улыбкой выразить удовольствие от своей проницательности. Впрочем, он сейчас ослабил силу своего опровержения во внимание к возрасту и подвигам такого старого человека. «Большие ножи очень умны и мужественны. Все они хотели бы быть войнами. Они предоставили бы краснокожим копать деревья и обрабатывать поля». Но Дакота рожден не для того, чтобы жить как женщины. Он должен разбить Поуни и Омагао, или он потеряет имя своих отцов. Владыка жизни смотрит открытыми очами на своих детей, умирающих в борьбе за справедливое дело. Он слеп, и уши его закрыты для криков индейца, убиваемого в то время, когда он грабит или причиняет зло своему соседу. «Отец мой очень стар», — сказал Мотори, смотря на своего старого собеседника с насмешливым выражением, ясно показывавшим, что он принадлежит к числу людей, смотрящих сверху вниз на преимущество образования и, может быть, склонных злоупотреблять умственной свободой, получаемой таким способом. Он очень стар. Уж не отправлялся ли он в далекую страну, «И не взял ли на себя труд вернуться сюда, чтобы рассказать молодым людям то, что он видел?» «Титон», — возразил старик, бешено ударяя прикладом ружья о землю и смотря на дикаря твердым ясным взглядом. «Я слышал, что между моим народом есть такие люди, которые изучают свои великие науки, пока не начинают считать себя богами» которые смеются над всякой верой, кроме веры в свое собственное тщеславие. Может быть, это правда. Впрочем, действительно правда, потому что я сам видел таких людей. Когда человек заперт в городах и в школах со своими дурачествами, он легко может вообразить себя выше владыки жизни. Но воин, живущий в доме с облаками вместо крыши, Откуда он может каждую минуту взглянуть и на небо, и на землю, который каждый день видит могущество Великого Духа, должен бы быть смирение. Вождь Дакотов должен бы быть слишком мудр, чтобы смеяться над тем, что справедливо. Хитрый Мотори, заметив, что его вольнодумство произвело неблагоприятное впечатление на старика, сейчас же изменил разговор переведя его на вопросы, непосредственно относящиеся к делу. Он осторожно положил руку на плечо траппера и, понемногу увлекая его, привел к месту на расстоянии почти 50 футов от чащи. Тут он устремил свои проницательные глаза на честное лицо старика и продолжал разговор. «Если отец мой спрятал своих молодых людей в кустах, Пусть он скажет, чтобы они вышли. Вы видите, докота не боится. Мотори — великий вождь. У воина с белой головой, который должен скоро отправиться в страну духов, не может быть раздвоенного, как у змеи, языка. Дакота, я не сказал лжи. С тех пор, как великий дух сделал меня мужчиной, я жил в пустыне или на этих голых равнинах без жилья, и без семьи. Я охотник и иду одиноко по моему пути. У моего отца хороший карабин. Пусть он нацелится в кустарник и выстрелит. Старик колебался одно мгновение, и затем медленно приготовился дать это тонкое засвидетельствование истины его слов, без которого, как он ясно видел, нельзя было успокоить подозрения его лукавого собеседника. Пока он спускал курок, его глаза, хотя уже сильно потускневшие и ослабевшие от старости, пробегали по смеси различных предметов, видневшихся среди разноцветной листвы чаще, и остановились на темном покрове ствола маленького дерева. Имея в виду этот предмет, он поднял ружье и выстрелил. Лишь только пуля вылетела из ствола ружья, Руки Траппера задрожали так сильно, что, случись этой минутой раньше, он оказался бы непригодным для такого смелого опыта. Страшная тишина повисла в воздухе. Траппер ожидал услышать крики женщин, но когда ветер рассеял дым, он увидел взвившуюся в воздухе сорванную кору дерева и убедился, что былое искусство еще не совсем покинуло его. Бросив ружье на землю, он снова повернулся к собеседнику с самым спокойным видом и спросил «Доволен ли мой брат?» «Мотори, вождь Дакотов», — возразил хитрый Титон, кладя руку на грудь в доказательство того, что верит искренности старика. «Он знает, что воин, выкуривший столько трубок на совещаниях у огня, что голова у него посидела, не может быть в дурном обществе». Но не ездил ли мой отец некогда на коне, как богатый вождь бледнолицых, вместо того, чтобы путешествовать пешком, подобно голодному конзе? Никогда. Уиконда дал мне ноги и дал решимость употреблять их. В продолжение шестидесяти лет и зим я путешествовал в лесах Америки. Десять тяжелых лет провел на открытых полях не находя необходимости прибегать к способностям других тварей Господних, чтобы переносить меня с места на место. Если отец мой так долго жил в тени, зачем он пришел в прерии? Солнце опалит его. Старик грустно огляделся вокруг. Потом обернулся к дикарю с доверчивым видом и проговорил. «Я провел весну, лето». Осень жизни среди деревьев. Наступила зима моих дней и нашла меня там, где я любил бывать, в тиши и спокойствии лесов. Титон, я спал счастливо, когда мои глаза могли глядеть сквозь ветви сосен и буков прямо в жилище доброго духа моего народа. Если я хотел открыть ему мое сердце, В то время, когда надо мной горели его огни, дверь была открыта и перед моими глазами. Но топоры дровосеков разбудили меня. В продолжении долгого времени до моих ушей доносился только шум работ по расчистке земли. Я переносил это как воин и как мужчина. У меня была причина выносить это. Но когда причина эта исчезла, я решил уйти от проклятых звуков. Тяжело это было и для меня, и для моего мужества, и для моих привычек. Но я слышал об этих обширных, обнаженных полях и пришел сюда, чтобы избавить себя от вида разрушений, производимых моими братьями. Скажи, Дакота, разве я нехорошо поступил?